Ошеломлённый, Анохин не успел слово вставить, как из трубки ударили в ухо, взорвались короткие гудки. Дмитрий бросил трубку и ушёл на кухню. Руки у него дрожали, в голове стучало. Что делать? Вспомнилось, что знакомый директор издательства рассказывал, как, когда на него наехали бандиты, написал заявление в ФСБ. На другой же день примчалась группа спецназовцев, Установили в его кабинете скрытые камеры, жучки, но бандиты, видно, пронюхали про это и больше не беспокоили его. Вспомнил об этом Дима и сел за компьютер, начал писать письмо в ФСБ на имя директора. На другой день Анохин отнес это письмо в приемную ФСБ на Кузнецком мосту. Между тем подошло время суда. Дмитрий, конечно, на него не поехал, не стал рисковать. Он знал, что в начале судья должен был познакомить его с материалами дела, попытаться примирить истца с ответчиком, убедить их прийти к какому-нибудь приемлемому для обеих сторон решению без суда. Анохин думал, что в худшем случае его оштрафуют за неявку и перенесут заседание на другой день. К тому времени ФСБ что-нибудь решат, помогут ему выйти из сложившейся ситуации. В середине мая из Тамбова пришло короткое письмо, состоявшее из двух строчек, говоривших о том, что Октябрьский районный суд города Тамбова направляет копию заочного решения суда по иску ОАО «Завод-большевик» о взыскании ущерба. Заочное решение было напечатано на бланке и гласило, что, руководствуясь статьей 213, Первый, ГПК РФ, суд решил взыскать Санохина Дмитрия Ивановича в пользу ОАО «Завод Большевик» 164 723 рубля 44 копейки и возврат госпошлины в сумме 3 257 рублей 24 копейки. Решение может быть обжаловано в Октябрьский райсуд города Тамбова в течение 15 дней. Решение вступило в законную силу 19.05.2000 года. Получил решение суда Анохин 20 мая, то есть когда оно уже вступило в законную силу. Дмитрий глянул на Тамбовский штемпель на конверте. Отправлено письмо было 11 мая, хотя принято решение было 4 мая. Все было сделано для того, чтобы он не успел опротестовать. И сумма, которую решили с него взыскать, была по курсу того времени равна 6 тысячам долларов из цента в цент. Глава 7. Завтракали Дмитрий со Светланой на открытой веранде за тем же столом, где вчера провели вечер. Девушка была молчалива, но ласкова, нежна. Солнце поднялось над горами, освещало веранду, грело их теплыми лучами. Воздух был прохладный, легкий, свежий. Вода в озере ослепительно блестела, сверкал снег в горах. Спокойствие, красота, нега разлиты были вокруг. Дима чувствовал, что Светлана хочет заговорить с ним о чем-то важном, но не решается. Когда хозяйка принесла им кофе в высоком пластмассовом кофейнике, Анохин, наливая его девушке в чашку, ласково погладил ее по руке, улыбнулся. «Нежишься на солнышке, котенок. Ты помнишь, что вчера мне сказал? Может, ты вчера шутил, когда делал мне предложение?» Или чтоб успокоить сгоряча? Он взял ее руку и засмеялся радостно. Не сгоряча, а от горячей страсти. У меня сейчас от счастья сердце так разбухло, что, боюсь, разорвет грудную клетку. Мне хочется скакать козленком по горам, а взлететь он на ту вершину, кататься в снегу, чтобы остыть. Я лежал, не спал, сомневался, что ты сгоряча согласилась стать моей женой, а оказывается, ты тоже думала, что я сгоряча сделал тебе предложение. Я готов поверить в Бога.